Он посмотрел на меня с таким неподдельным удивлением, что я сразу понял: слово кофе для господина Таункрахта такое же абракадабра, как слово рандан для меня. Ну да, значит, не варит, печально кивнул я. Этого я и боялся. Про чаи и прочие радости жизни я и спрашивать не буду. Ладно, хоть воды дайте, если можно горячей. Мой заказ произвёл на Таункрахта неизгладимое впечатление. Ты всё время требуешь воды, изумлённо сказал он. Вот уж не думал, что демоны питают такое пристрастие к воде. Не окончательно объяснил, за кого меня принимают, и уже было открыл рот, чтобы возразить, но в последний момент передумал. Правду сказать всегда успею. Сначала надо принюхаться. Возможно, в этом месте демоны пользуются какими-нибудь особенными привилегиями. Например, привилегии оставаться в живых. Не то, чтобы я размышлял о возможных опасностях, скорее, у меня просто пробудился какой-то дремучий, но полезный инстинкт хищника, выросшего в мире таких же хищников, как он сам. Как нельзя более вовремя надо отдать должное. Я хочу воды и всё тут, тоном избалованного наследника какого-нибудь восточного халифа заявил я. "Могу ли я пригласить тебя в главный зал замка?" заискивающим тоном спросил Таункрафт. "Там уже стол накрыт. Да, и я непременно прикажу принести горячую и холодную воду для тебя, столько, сколько захочешь". "Это радует", вздохнул я. "Ладно, пошли". Мы вышли в коридор. Возле двери топталось несколько ребят в чертовски нелепых разноцветных костюмах. и смешных трепичных туфлях. Их манера одеваться резко отличалась от костюма самого того анкрахта, который был закутан в роскошный чёрно-белый плащ, под которым я заметил металлический блеск самых настоящих доспехов, а его сапоги из тонкой белой кожи казались настоящим произведением искусства. Любопытующие граждане уставились на меня с неподдельным страхом, но один из них вдруг глупо ухмыльнулся. Тон крах тут же залепил ему мощную оплиху. Бедняга взвыл и отлетел к стене. Такие же убойные оплихухи достались ещё двоим. Остальные разбежались, завывая от страха. Социальный статус этих ребят не вызывал у меня особых сомнений. Судя по всему, мне посчастливилось познакомиться с местными смердами. Не гневайся на неразумных урегов, маггот. виноватым голосом сказал Таункрафт Я знал, что словом маггуто означает демон, но в данном случае оно прозвучало как имя собственное. Они готовы пялиться на что угодно, а уж после того, как этот дурак Цуцел раззвонил по всему замку, что видел тебя в большом зале. А это были у реги, равнодушно осведомился я. Да, самая бестолковая каста. сокрушённо сообщил Таункрафт. "Ну и чёрт с ними", вздохнул я. "Не будем отвлекаться. Если я правильно понял, ты собираешься меня кормить, поить и отвечать на мои вопросы. Давай этим и займёмся". Он кивнул и торопливо зашагал по коридору. Я шёл следом, изо всех сил стараясь отогнать мрачные мысли и ностальгические воспоминания и сосредоточиться на главном. Мне требовалось понять, каким образом можно покинуть это место и вернуться домой. Чем скорее, тем лучше. Имелась у меня и программа минимум выжить. Ну ж её-то я был просто обязан выполнить.